Давным-давно жил богатый и могущественный раджа. Был у него пышный дворец, много воинов, много земли. Он был очень жаден и жесток. По одну сторону его трона всегда стоял одноглазый палач с мечом. И если раджа гневался на кого-нибудь, палач тут же казнил и виновного, и невиновного. По другую сторону трона стоял цирюльник. Это был маленький, худенький человечек с лицом шакала, чтобы не говорили люди о ратже, он тотче же доносил об этом своему повелителю. Недалеко от дворца в деревне жили простые люди. Они работали на полях, Плели из листьев циновки и корзины, лепили из глины посуду и ткали шелка и шерсть. В этой деревне жил мальчик-сирота. Всё его богатство составлял один единственный пуйвол, которого он очень любил. Каждое утро, едва вставало солнце, Мальчик садился верхом на буйвола и отправлялся в поле работать. Солнце вышло в путь, за собою позвало меня. Пара дружок Воду мне принес Ручеек на развете звеня И спел мне песню ветерок Путь мальчика лежал через деревенский базар бананы, Кому сахарных бананов? Кувшины, миски, тарелки, чашки лучшие на всем базаре Лучшие кто с холма воз колбас, дай там мне молоко. В конце базара, под соломенным навесом была мастерская цирюльника. Усадив посетителя на табурет, цирюльник брил его и в то же время присматривался и прислушивался ко всему, что творилось вокруг. Осторожный цирюльник. Ну почему ты так кривишься вообще сторонами? Смотри, не задень моих усов. Уважаемый господин, я брею великого Раджу, а у него самые длинные усы во всём княжестве. При этом я развлекаю его новостями и никогда не за не задеваю его усов. Кто ж ты царю Ну что ты там уставился? Мальчишка едет верхом на буйволе. Ох. Такого хорошего буйвола я никогда не видел. Во всём княжестве нет такого буйвола, как у этого сироты. Эй, мальчик! Это твой буйвол? Мой! Я работаю на нём в поле. Послушай, Отдай мне его. За это я буду тебя бесплатно брить, когда ты вырастешь. Не надо, Цирюльник. Я не хочу, чтобы ты меня брил когда-нибудь. Почему? Ты будешь доносить обо мне рад же. Уж лучше я совсем не стану брить бороду, когда вырасту. СМЕХ А ты негодный мальчишка. Вот я тебя. Ай! Вот. Ты войволт хвостом разбил мою чашку. Да ты же сам разбил её. Мой боевол не виноват. Ты сам разбил свою чашку, царульник. Я тебе покажу, негодный мальчишка. Я этого так не оставлю. И я пожалую самому рачу. Ораж в этот день отправился на охоту. Важный, надменный, он ехал на богато украшенном коне. За ним палач с мечом. Его раздвоенная борода развивалась на ветру, а единственный глаз свирепо глядел из-под тюрбана. Дальше следовали притворные охотники. Они трубили в причудливые зонутые рога и гнали перед собой охотничьих леопардов. А позади всех трусил на осле цирюльник со всех сторон раздавали удары в барабаны. Это загонщики поднимали испуганных зверей. Внезапно Раджа поднял руку, и всадники сдержали коней. Смотрите, от телопа! Где? Я её не вижу. Милый Раджа, позволь я отрублю ей голову. Ой, глупец, ты только способен на то, чтобы рубить голову. Она хоть от тебя нет никакой пользы. Я Я, я вижу ее великий раджа, я ее вижу. Да, да, да, вон она между деревьями, о, как блестят ее копыта. Подайте мне лук и огненную стрелу, вперед, забрать, забрать! Великая Раджа! Смотри! Она высекает копытами золотые монеты! Деньги, денежки! Золото! О! Это золотая антилопа! Поймать ее? Во что бы то ни стало поймать! Смотрите, она уже скрылась в джунглях! Окружайте ее! О! Чикер скачите, скачите. Ловите антилопу. А я подка подберу маннетки. Третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. На поляне среди джунглей маленький мальчик, навалившись на саху, погонял буйвола с тяжёлыми, загнутыми рогами. Что это? Раджа со своей свитой едет на охоту. Мальчик остановил буйвола. Вдруг из зарослей на поляну выбежала антилопа. Антилопа. И замерла в страхе. Не бойся, антилопа. Да я не охотник. Я спрячу тебя. Иди, иди. Ты не бойся. Вот огромное дерево с таким большим дуплом, что ты свободно поместишься в нём, и охотники тебя не увидят. Что это? Ты умеешь высекать монеты? Мне не нужны деньги. Я брошу их вот за эти кусты, чтобы охотники не увидели. Прячься скорее. Вот так. Теперь я прикрою тупло лианами, и тебя совсем не будет видно. Эй, мальчишка! Великий рад же! Здесь пробежала антилопа. Отвечай, куда? Антилопа? Антилопа побежала туда. В ту сторону, по той тропинке. А почему ее следы кончаются здесь? Ты обманул же меня, эй палач. Великая ража, позволь я отрублю ему голову. Нет, палач, если он меня обманул, я затравлю его не апардами. Осмотреться вокруг. А! Великий раж. Он сказал правду. На тропинке за кустами я нашёл золотые монеты. Ох. Ха -ха -ха. Я строг мальчик, но справедлив. За то, что ты сказал правду, я щедро награжу тебя. Э, палач, дай сюда золотые монеты. Вот так. Вот. Так вот, мальчик, я дарю тебе жизнь. И теперь вперёд. Я должен pay back and go. Ускакали. Ну и натерпелась же ты, страх, обедняшка. Выходи из дупла. Выходи. Охотников больше нет. Спасибо, маленький братец. Ты умеешь говорить. Ты спас мне жизнь. Если тебе понадобится когда-нибудь моя помощь, приходи ко мне. А где я найду тебя? Ты найдёшь меня. Далеко-далеко в джунглях, у горбатой горы. Там зелёный бамбук шумит кэш-мэш, кэш-мэш. Там растёт дикое слива. Двенадцать медвежат кричат там хо-хо, хо-хо. Валятся на спину и размахнут лап. А когда с дерева падает лист, 35 игров сбегаются, чтобы посмотреть на это зрелище. Приходи, маленький братиц. Приходи, если ты окажешься в беде. Спасибо, сестричка антилопа. Я приду. Держи её крепче. Ох, клята, я всё. Когда нужно скакать, он всегда начинает операцию. Эй, мальчик, держи крепче антилопу. Беги, беги, сестричка антилопа, скорей. Прощай, маленький брате. А, это ты? Дерзкий мальчишка. Почему ты ее отпустил? Я испугался тебя, цирюльник. Не лди. Скажи, куда она убежала. Скажи, или тебе будет плохо. А мне и так нехорошо. Я сирота. О, сирота. О, слушай, сирота. Скажи, я не могу она побежала за лакаянтевопа и не вздумай лгать сирота как будто ты не знаешь вы стояли обнявшись как старые друзья ну скажи и я прощу оскорбление которое мне нанёс твой буйвол разбив мою чашку ну скажи сирота и я дам тебе золотую монету мне не нужна монета хочешь сирота Я дам тебе все вот эти монеты. Ну если мне не нужна одна монета, зачем мне все? Ты думаешь, что антило подаст тебе больше? Скажи, где её найти? Скажи! Что это ты? Ты смеёшься надо мной? Это не я. Это обезьяны похочут на деревне. И они с тобой заодно. Что, что так? А с ними ха! Папамца! Теперь ты не уйдёшь. Проклёты, я бесяны. Они дерутся как косовыми орешками. Я это так не оставлю. Я, пожалую, самому напрасно. Во дворце стояла тишина. тивши с неудачной охоты, радже был мрачен и зол. А-а. Вот, вот, вот. А-а. У всех радже есть что-нибудь волшебное. У Радже на севере есть деревянный конь, который летает по воздуху. О. же на юге. Жена умеет превращаться в птицу. О. Да. Даже у Раджа на западе и то есть какая-то волшебная палочка, которая может доставать еду. О. Да. Я не говорю уже о Раджа на востоке, у которого такой слон, что может заменить целую армию. О. Да. И только вид нет ничего нет. Что у меня могла бы быть из золота янчелопа и очень много денег, но анчелопа убежала в джунгли. Что же упуст Кто упустил антилопу? Кто упустил антилопу? Великий Раджа, позволь, я отрублю ему город. Кто упустил антилопу? Кто упустил антилопу? Ой, да замолчи ты, глупый палач. Великий Раджа, в деревне живет мальчик-сирота, тот самый, которого ты встретил в джунглях и щедро одарил джунгляту стулья подарил мальчику. Ой, и великий рад же. Ты подарил ему жизнь. А да, да, я щедро одарил сироту. Ну и что же? Мальчик может найти антилопу. Мальчик может найти антилопу? Может, великий рад. Может. А ты не врёшь ли, Цирульник? Их ираша, позволь я... Замолчи, палач. Начальник стражи! Слушаю. Дай Цирульнику двух воинов. Цирульник, возьми этих воинов и доставь мальчика во дворец. Видите мальчишку? Мальчишку крад. Я буду судить его. Бог же будет судить мальчишку. Теперь крач молчать. Первое я Твой буйвол разбил чашку моего цируньика. Да-да. Второе. Э, что у нас было второе? А, -а, -а он напал на меня как дикий леопард. Он говорит неправду. Это он. Молчать. Второе. Ты избил этого почтенного человека. Ты должен быть наказан великой рашу, позволь И я. Погоди, отруга. палач, погоди. Я присуждаю мальчишку к штрафу. Мальчик, ты должен заплатить штраф в 10 золотых монет. Мне? Мне золотые монеты? Нет, штраф всегда получают разжа, тем более что ты уже получил своё. Я, я имею в виду синяки и шишки. Великий разжа, мне нечем платить. У меня нет ничего, кроме этого буйвола. Буйвола ж разбитую чашку? Буйвола чашку, чашку. Нет, буйвол это, пожалуй, слишком. Э, э, палач, отруби буйволу заднюю ногу. Великий радж, потребуй от меня чего хочешь, только пусть мой буйвол останется жив. Хорошо. Я милостив. Присуждаю. Если к восходу солнца ты не принесешь десять золотых монет, Цирульник получит ногу буйвола, а я все остальное. Ступай. Цирульник, отправляйся вслед за ним. Он пойдет за деньгами к антилопе, и мы узнаем, где она прячется. Слушаю, великий радужа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ С дворца мальчик вышел один. Буйвола заперли в большую деревянную клетку и около нее поставили стражу с копьями. Как выручить друга? Как освободить Буйвола? Кто поможет ему в беде? Надо идти к золотой антилопе. мальчик шёл через деревню и на каждом шагу встречал своих друзей мы слышали о твоём горе малыш путь тебе предстоит трудный чем же тебе помочь спасибо за заботу дядя гончар эй женщина что ты от меня хочешь гончар вот кувшин который я только что сделал налей в него молока с радостью Возьми на дорогу, малыш. Спасибо, добрая женщина. До свидания. До свидания, До свидания. малыш. Счастливого пути и возвращения. Счастливого пути, малыш. И мальчик отправился на поиски золотой антилопы. Он шел джунглями по чуть заметной тропинке. Солнце опускалось все ниже. Заросли становились все гуще. Делалось все темнее. Корни деревьев переползали через тропинку. Лианы хватали мальчика за плечи. Громадные папоротники преграждали путь. Но мальчик шел шёл и шёл. А за ним крался терьульник. Трусливо озираясь по сторонам, он перебегал от одного дерева к другому и не спущал глаз с мальчик. Птичка, почему ты так кричишь? Что-нибудь случилось с птенцами? Да не щебечи ты так, я ничего не могу понять. Что? Что? Змея напала на твое гнездо? Бежим скорее! Глупец! Сейчас его ужалит змея, и я никогда не узнаю, как найти антилопу. Не тронь птенцов, змея! Что? Не трогай птенцов, змея. Я дам тебе за это молоко. Вот сейчас из листа я сделаю чашку, и ты выпьешь вкусное молоко. Прошу тебя, не ешь птенцов. Вот молоко. Пей. Спасибо, маленькой брати. Зачем ты пришёл в джунгли? Я ищу золотую антилопу. Не знаешь ли ты дороги к горбатой горе? Иди за мной. Ой-ой-ой. Я покажу тебе дорогу. Ой, ой. Спасибо, птичка, спасибо. Горбатая гора, золотая антилопа живёт на горбатой горе. Ах. Вот дорога, мальчик. А я полечу к своим малюткам. Спасибо, птичка. Лети, лети. Что это? Яма. И кто-то попался в яму. Сейчас посмотрим. О, да это тигрята и совсем маленькие. Не плачьте, грядка, я вас освобожу. Вот большой сук. Взбирайтесь по нему. Вот так. Ну-ну-ну. Вот вот так. А теперь ты. Ну, ещё немного. Ну, ну ещё, ещё. Вот, вот, вот, вот. Вот так. Ну, ты маленький, хватайся за сучок. Я тебя вытащу. Усвели, ну, усвели, малыш. Ну-ну, ну вот. Вот, вот, вот. Вот ты все здесь. О, да вы уже научились морлыкать? Смотрите, больше не падайте в яму. Ну, дорог. Чигрица! Ха! Чигрица. Чигрица. Сейчас он осясь мальчишку, а потом меня, скорее назад домой во дворец к мальчик погиб во дворец. Спасибо, маленькой братице. Как ты ощутился в джунглях ночью? Я ищу золотую антилопу тигрица. Мне надо пройти на Горбатую гору. Садись ко мне на спину. мой маленький братиц, дальше пойдёшь один. Горбатая гора. Вот она. Дикая слива Скажи о своём горе, радже убьёт моего буевала, если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет. Но ну, в этой беде я тебе помогу. Вот. Вот. Вот, вот эти деньги.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 Адис, мне на спину. Я отвезу тебя. Хорошо. Погоди, братец. Сделай из этого бамбука дудочку. Если я буду тебя нужна, подуй в неё три раза. И я появлюсь. Спасибо, сестричка антилопа. Ну, а теперь держи! Подул сильный ветер, зашубел бамбук закачались верхушки деревьев. Антео лопа понеслась над джунглями. Уже светила луна, когда охваченный ужасом Црюльник явился во дворец. Заикаясь от страха,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 Манчишка, которого растерзала тигрица на мелкие куски? Великая Раджа, вот то, что ты приказал мне принести. Теперь ты отдашь мне его бывало. Я знаю, кто тебе дал эти монеты. Ну скажи, где антилопа? Если ты не скажешь, где золотая антилопа,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 не причинят мне зла сколько тебе нужно золота великий раджа много а есть ли во будет слишком много глупые животные золото не может быть слишком много хорошо но помни если ты остановишь меня И скажешь: "Довольно!" Всё твоё золото превратится в черепки. Всё это. Ги-ги. Где яички? Золото! Вот оно. Ещё! Больше! Больше! Я хочу быть самым богатым! А мы могу существенным частью мира. Ангелапа! И скажала тебе. Вот так немножко надо. Спасибо. А это горяча. Я не знаю, что это. Что? Что это за копированная вещь? бол. Ой. Дай. Прикажи добродетельный мальчик. Он затоски. Он стенавит. Скажи это сам мне некратко. Ты у меня. Я не могу, убить, когда золото приносишь, так что. Мальчик, возьми буйвола. Возьми половину моего княжества. Сколько прикажи? Ой, эти лопи останови. Ой, сиди. Отче лопа. Помогите! Помогите! Помогите! Я вольно! голова те превратилась в черепки. Что за золото? Я нищий. Не спасите. Спасай себя сам, а то я отрублю тебе голову. А мы пойдём служить другому радже. Пойдём И мы, маленький братиц, нам нужно ещё освободить твоего буйвола. Пойдём, сестричка, от тебя